Час тридцать ночи Боинг рейса «Дубай-Москва» совершил посадку в Шереметьево. Сильно воняло керосиновой гарью, и даже пронизывающий зимний ветер не мог разогнать этот тошнотворный запах. Мертвенные блики сигнальных фонарей меняли формы и цвета, напоминая, что ночь — время призраков. Невысокий мужчина с синий-серым, как компьютерный пластик, азиатским лицом, первым спустился по трапу в стылую зимнюю ночь. Он кутался в легкое пальто и зябко втягивал голову в плечи. На очищенных от снега бетонных плитах, рядом с блестящим черным майбахом, его поджидал среднего роста человек в дубленке и меховой шапке. Вид он имел сыновитый и, на первый взгляд, являл собой полную противоположность прилетевшему. Второй же, более внимательный взгляд, мог определить, что они напротив удивительно похожи. Возможно, его лицо было сделано из такого же пластика. эти двое напоминали инопланетян назначивших тайную встречу на тихих затворках галактики. «Доброй ночи, Колым!» — поприветствовал прибывшего лебедь, практически не раскрывая рта. «Здравствуй, лебедь!» — ответил гость, не иначе как с помощью некого скрытого внутри грудной клетки устройства. «Можем поговорить в машине. Я сам, за рулем, без водителя». «Хорошо». Они уселись в машину. Лимузин отъехал в сторону аэровокзала, замигал аварийкой и остановился, прижавшись к сугробу. Как эмираты и Колым. Загара не вижу, но, в отличие от меня, ты наверняка обходишься без солярия. Это точно. Я там уже пять лет. Хороший бизнес, хорошая жизнь. Только летом жарко. Тогда уезжаю в Ниццу. Что случилось? Есть дело. Очень деликатное дело, Колым. Почти не разжимая губ, произнес лебедь. Посторонних рядом не было. Машина дважды в день проверялась на жучки. Но по какой-то давней и въевшейся в кровь привычке Они говорили очень тихо. — Понятно. Это важно для меня, Колым. За каким-нибудь порожняком ты бы не стал меня искать и встречать у трапа. Говори. — В Москве ты как рыба в воде, Колым. Ты был диспетчером, ты все знаешь. — Хватит ластами бить, говори. Лебедь вздохнул. Было видно, что у него язык не поворачивается сказать то, что он собирался. Но он все же сказал. — Был в Москве такой еж. Слыхал? Колым вместо ответа почесал одним пальцем аккуратную лысинку на темени. За такие вопросы отрезают язык. Но лебедь знал, какие он задает вопросы и кому. И если все-таки задает... «Я с ним работал», — произнес Колым, не иначе как внутренним голосом, поскольку рот его оставался неподвижен. «А дальше что?» «В 2008-м он пропал, знаешь?» «Ну, допустим. Хотя в 2008 я уже соскочил с этой темы». «Мне надо знать, что с ним случилось». Профсоюз должен быть в курсе. Ты же из другого профсоюза. А за такое любопытство могут голову свинцовой печатью запечатать. Причем и тебе, и мне. Знаю. Тогда зачем спрашиваешь? Мне надо знать, кто его на заказ вызвал. Никто тебе этого не скажет. Знаю. А тебе скажут? Наступила долгая пауза. Зачем тебе это нужно? Первым нарушил молчание Колым. «Тебе скажут, Колым?» Тот пожал плечами. «Пятьдесят на пятьдесят. Могут и сказать. Неважно. Когда нас в девяносто третьем на красную зону в Энгельс бросили, тогда все было неважно, Колым», — сказал лебедь. «Отморозков тех сифилесных помнишь еще? которые в хату к нам понагоняли. Вот то и оно. И петля тогда казалась слаще жизни. Это ты помнишь, Колым? Но мы не высчитывали, что важно, а что нет». Просто держались один другого. Это было важнее всего. И выжили. Так?» Колым подумал и кивнул. «И неплохо живем, правда? Тогда мы и подумать не могли, что будем так жить». Колым молчал. «Я от тебя все эти годы не просил ни о чем», — сказал лебедь. «Ладно», — сказал Колым и посмотрел на часы. «Высадка заканчивается. Поехали, а то мои люди поднимут кипиш». У входа в ВИП-зал нетерпеливо толкались трое плечистых парней в черном. Они расспрашивали о чем-то сотрудника милиции, а тот, в свою очередь, нервно запрашивал кого-то по рации. Лимузин подкатил к ним вплотную. «Я здесь», — сказал Колым, приоткрыв дверцу. Парни успокоились. Милиционер с явным облегчением ушел. Колым хотел уже выйти, но замешкался и повернулся. «Я попробую, только...» «Короче, сейчас у меня врагов нет». «Если грохнут, то, значит, по твоей теме». «Пяти домики уныло объявил водитель. Автобус был почти пуст, и Сочнев беспрепятственно прошел к выходу. Дождь почти перестал, и он решил забежать в магазин, купить говяжных сарделек, которые всегда ел на завтрак, и пакет кефира, который всегда пил перед сном. Купил еще шоколадку детям, банку растворимого цикория. Очень полезная штука. На кассе взял мятные жвачки. Никогда не помешает, если идти к начальству. «Свежее дыхание облегчает понимание», — вспомнил он рекламный слоган. А запах после вчерашнего, наоборот, подрывает авторитет. «С вас 254 рубля», — девушка-кассир посмотрела сквозь него и зевнула, аккуратно прикрыв рот ладошкой. Ее длинные ногти загибались внутрь и имели вид натурально хищный. Сточнев полез за бумажником. Он вспомнил вдруг ту ветеринаршу в поезде, как ее, Надю. У нее тоже были длинные хищные ногти, и еще... Стоп. Бумажника на месте не оказалось. Он это сразу понял, потому что нигде не ощущал его вес и твердость кожаной обложки. Что за ерунда? Секунду, девушка. Сочнев тщательно общупал внутренний карман, похлопал по боковым. Ключи от дома, расческа, носовой платок, коробочка с лекарствами. Так, может, по ошибке сунул в брюки? Он никогда не носил бумажник в брюках, но мало ли как бывает. «Да погодите его немного!» С раздражением повторил он кассиру, а заодно и выстроившиеся за ним очереди, хотя никто пока не выказывал признаков нетерпения. В брюках бумажника тоже не было, да и быть не могло, это же не смятая сотни, его сразу чувствуешь. Сочнев соображал, забыл дома, выложил и оставил на столе, вытащила за каким-то лядом жена, или Пашка, или Софочка, или потерял, украли. Нет, такого быть не может. «Не убирайте это пока, я позже подойду». Буркнул он и прошел за кассу, оставив корзинку с покупками. Еще несколько секунд он стоял в проходе, у выкладки колбасных изделий, продолжая растерянно ощупывать себя и в то же время понимая, что бумажника при нем стопудово нет. Он теперь ясно чувствовал отсутствие привычной тяжести и упругой твердости в кармане напротив сердца, где всегда лежали его бумажник и служебное удостоверение. «Удостоверение», — повторил он про себя и похолодел. «Служебное удостоверение каждого из вас — это кусочек знамени нашего управления», сказал как-то генерал Лизутин с праздничной трибуны на День ЧК. День ЧК — профессиональный праздник органов безопасности, 20 декабря. Профессиональный сленг. «Если утрачено знамя, часть подлежит расформированию. Утрачено удостоверение, сотрудник подлежит увольнению». Удостоверения тоже не было. Не было кусочка красного знамени. Не было. ну чё, уставился Ряфнул он на охранника в мешковатом форменном костюме, который то ли с любопытством, то ли с подозрением наблюдал за ним из-за стеллажей. Охранник нахмурился и подошел ближе. Похоже, он был из милицейских отставников. «Почему грубим, гражданин? Чему стоим на проходе, ничего не покупаем? Чего ждем?» «Да, точно, из ментов. Документики имеются?» «Да я...» Сточнев запнулся. Документиков не имелось. Он почувствовал себя голым. «Да я хотел копченой колбасы взять, а...» Деньги дома забыл. Сдержав ругательство, он чуть ли не бегом выскочил на улицу и трусцой добежал до дома. «Удостоверение пропало!» — с порога выкрикнул он. «И бумажник! Да черт с ним! Дома не находили?» «Может, Пашка взял?» — предположила жена. «Помнишь, он во втором классе твой значок с мундира свинтил? Перед ребятами хвастался?» «Так спроси у него, быстро!» — огрызнулся Сточнев, снимая промокшие туфли. «Сейчас спрошу». Подчеркнуто вежливо ответила она. Встала и, прежде чем выйти из прихожей, добавила. «Только не надо истерить, Володя!» Ее невозмутимостью можно только позавидовать. Не понимая, чем это пахнет. Не только для него, для всех, для всей семьи. Раздевшись, он быстро прошел в свою комнату. Перерыл бумаги на письменном столе, пересмотрел все ящики, заглянул в шкаф и проверил карманы одежды. Бесполезно. Маленького знамени майора Сочнева нигде не было. В комнату заглянула Ленка. «Нигде нет, Вовик. Ни на серванте, ни в детских игрушках, ни на книжных полках. Я даже в корзину с бельем заглянула. А Пашка не брал. Иди ищи, это очень важно». В квартире было неестественно ненормально тихо. Обычно в этот час Софочка с мамой смотрят вечерний сериал. Пашка мочит монстров в койке, параллельно в кухне бормочет магнитола, которую забыли выключить после ужина. Сейчас же вообще ни звука. Все зашились по углам. Дом похож на... Картина есть такая. Арест пропагандиста. Вот, точно. Все вверх дном. Сточнев с усилием потер руками лицо, взлохматил волосы. Пашка всхлипывал. Ему захотелось врезать кулаком по стене и заорать. «Возьми себя в руки», — сказал он. «Думай, думай дальше». «Думаем так». Ну, казалось бы, с какой радости служебное удостоверение может оказаться в бельевой корзине или в старом ящике с детскими игрушками. которые давно пора выкинуть сто раз», — Ленке твердил. «А?» Но в конце концов все оказалось перерыто. И корзины и ящик, и письменный стол, и одежда в кладовой. И даже позапрошлогодний хлам на балконе. Сочнев нечасто проводил обыски, но их логику сейчас прочувствовал хорошо. Чем дольше не можешь найти нужную вещь, тем с большим остервенением и в более несуразных местах начинаешь искать. А вдруг незаметно выпало из кармана, а дети случайно зафутболили под диван. Отодвигаешь диван. Ага. Тяжеленный диван с треснувшими ножками. Потом разбираешься стеллажи с обувью. Могло ведь в ботинок упасть. Потом он все-таки не выдержал. «Пашка! Софья! А ну-ка сюда, живо! И рюкзаки свои несите!» Явились. Пашка набычился, прячет покрасневшие глаза. Софочка громко хлюпает носом. Сочневу хочется, не знаю, сгробастать их всех в охапку, поплакать вместе с ними, что ли? Или поубивать всех на месте? А вдруг Пашка в самом деле продал удостоверение каким-нибудь уродом-старшеклассникам, чтобы месяц потом можно было давиться мороженым и водить компанию в Макдональдс? А он ведь ни за что не сознается. «Вытряхивайте, прямо здесь», — сказал Сочнев. Пашка стоит неподвижно, застыл. Потом резко, со злостью, опрастывает рюкзак. «На». Софочка, не обращая на брата внимания, присела на корточки, аккуратными стопочками раскладывает на полу свои книжки, тетрадки, пенал, бумажный мусор. высохший грызок от яблока. Пришла Ленка, руки сложила на груди. «Я следующая на очереди. Сумочку нести?» Он не стал отвечать, ругаться не хотелось. На самом деле он давно уже в ее сумочку заглянул, все там перерыл. Он оперативник, в конце концов. Не лох какой-нибудь. «Может раздеться до трусов?» Ничего-ничего. Сочнев ногой небрежно разворошил кучу Пашкиного школьного хлама. Посмотрел. Ничего не увидел. «Забирайте и уходите». Дети безропотно собрали манатки и ушли. Он прошел на кухню, заглянул зачем-то в кухонный шкаф, заглянул под лежащее на мойкой полотенце. Ленка молча наблюдала за его движениями. «Ты с ума сошел, Володя? Тебе не кажется? Чего ты так психуешь? Объяснишь, выдадут новое». «Дура! Действительно ничего не понимает». до «Да меня уволят, грёбаной маме!» — крикнул он, выпрямившись и стукнув кулаком по столу. «Хорошо, еще если под суд не отдадут, поняла?» Ленка долгим оторопелым взглядом посмотрела на него. — Уволят? — Да. — Из-за какого-то удостоверения, — пробормотала она, — Сочнев с шумом набрал воздуху в грудь. — У нас считается, что это частица знамени. Ты понимаешь, что такое знамя? — Извини, извини, я ведь не знала, — торопливо проговорила она. — Я просто так подумала. — Ну, извини, Володька. Ленка подошла к нему, обняла за голову, силой притянула к своей мягкой, пахнущей кухне и стиркой груди. все образуется ничего влоь все к лучшему вот увидишь она замолчала дыша ему в макушку и вдруг выдала может тогда в адвокаты ты пойдешь там вроде хорошо зарабатывают сточневв оттолкнул ее встал и загорал так что зазвенели тарелки в тушилке да ты просто дура дура ленка всхлипнула и выскочила в прихожую а он опустился на стул и сжал руками виски в них что то билось будто хотелось выскочить наружу может выпить Да нет, давление и так поднялось, как бы инфаркт не поймать. «Володя, смотри!» На пороге появилась Ленка с его еще не высохшей курткой. Ее тонкие пальцы торчали из прорехи под левой подмышкой. «Что это?» «Ну-ка дай!» Он почти вырвал куртку, уставился в аккуратный разрез на боку. Потом побежал к пиджаку. Там тоже имелся разрез. «Это карманники, Володя», — с облегчением сказала жена. «Вот видишь, все разъяснилось. За карманников-то ты не отвечаешь». Он только скрипнул зубами. «Это спецом», — убитым голосом сказал он. «Целевка». «Что?» «Его специально украли». «Ну что ты говоришь, Володя? Кто будет специально красть твое удостоверение?» «Есть один человек, кому это выгодно». «Этот, что ли, Пальчухин?» Сточнев даже не улыбнулся. «Только лис. Больше некому. У хитрого мента десятки подручных из уголовников. Вон, хотя бы тот, кого он раскручивал по краденным телефонам». но его в автобусе точно не было. Да и потом это уж слишком изощренно. Это сложная операция, ее надо специально готовить, репетировать, задействовать много людей, контроль, страховка, прикрытие. на ну, может просто случайность? Он оделся, взял деньги, прихватил фонарик и вышел на улицу. Здесь подмораживало. Сразу стало легче дышать. На углу светило желтым гребешком такси. Слушай, шеф, у меня деньги и документы украли. Надо по остановкам проехать, урны проверить. Может, выбросили? Давай проедем. кивнул водитель. «Они всегда ксивы сбрасывают. Им-то зачем?» Они повторили весь сегодняшний маршрут. На каждой остановке источник взаглядывал в урны. Но, увы, удостоверения личности ни в одной из них не было. Бесценный клочок красного знамени пропал бесследно. колымы не грохнули. Вторая беседа состоялась через неделю, в вип-зале Шереметьево. До вылета рейса в Дубай оставалось чуть больше часа. Они сели на кожаный диван в углу, взяли по чашечке кофе. Оба выглядели вполне респектабельно, в хороших костюмах, только у одного костюм был зимний, шерстяной, а у второго — летний, из супершелка-300. Татуировки они свели давно, и сейчас в них трудно было распознать бывших зэков. Тема гнила, без предисловий начал Колым. При дневном освещении было видно, что его плоское, загорелое лицо испечрено оспинами. В нашем профсоюзе работают со страховкой, чтобы в случае чего... Ну, ясно. Лебедь кивнул. Йош сказал напарнику, что получил заказ в Тиходонске. Уехал и не вернулся. Напарника вскоре менты застрелили, а диспетчеры и остальные разбираться не стали. Времена изменились, никому ничего не надо, своя шкура дороже. Так и не спросили за него.